Эпилог Опишу тебе, разлюбезное сердцу моему Алёнушка, Ибо есть чего поведать многого. Антошка прикусил перо, да призадумался. ну то конечно, неизвестно, Умеет ли Алёнка читать, а ли нет. Но, с другой стороны, сестрица-то его всяко умеет. И прочитает, сперва конечно подруженьки своей, которая от этойкой чести загордится, да пусть не больно то там. А после уж маменьки и маменькиным приятельницам, что посядут кружком, каждому антошкиному слову внимая. И матушка будет пыжиться, платок накинет на плечи тот, что Антошка с письмом отправит, И еще бусов сденет, папеньку ударенные, который на самом дне сундука хранит, доставая лишь по случаям особым. Так ведь особый же ж. Антошка из столицы чай не каждый день пишет, а потому и письмо должно было соответствовать маменькиным да сестренным чаяниям, быть большим да обстоятельным. Третьего дня ведьмак взялся таки посвататься к нашей ведьме. Однако же ж всё тут в столицах со сватовством иначей, нежели у людей обыкновенных. Нет бы явиться ему к полудню аль после онова и позвавши в свахи бабу толковую за ёйную спиной встать и слухать, как она лается будет. И чтоб стало быть, соседи тоже слухали. Тогда бы возникло между ними всеми глубокое взаимное понимание, а обиды, Ежели бы кем учинённые были, В лайне том отпустилися. Антошка щёлкнул по носу Особо любопытного кота. Однако в столицах Свататься берут боярина, Какого познатней, морды пошире и шубой побогаче. Наш-то совсем хороший был, Горыни, батюшка, Собою-то обилен, Огромен, что вол, И борода круглая, масляная. А уж шуба на плечах егоных такая, Что обыкновенному человеку Под тяжестью этакой и не устоять. Может, даже не из наших, А из заморских бобров шитая. Свеи сказывали, что у них-то бобры, Что медведя. Но тут уж правда аль нет, не скажу. Свейских бобров туточки я не видывал. Главное, что атлас на шубе алый, Да с шитьем золотым. Пуговки в два ряда, и в каждый камень огненный слепит. Ещё с боярином тем цесаревичи пришли. Им-то сватами не с руки, ибо сами ещё не женатые, да больно молодые. Но принесли князю, который тут старшим ведьменным братом прозвался, дары прибогатые. Антошка призадумался, стоит ли перечислять те самые дары, и решил, что стоит. а то ж людям любопытственно будет, чего разочаровывать. И золото пуда а ещё зеркало, в котором человека живого, как он есть, видано с головы до пяток. И шубы соболье, и иной мягкой рухляди, окуньими шкурами и вовсе дорогу выслали от ворот до самого крылечка. Про жрелье тоже написал. И про яхонтовые, и про жемчужные, и про золотые, царицу поднесенные. поднесённые. Про них особенно хорошо вышло, аж на нацельный лист. Пущай, матушка, порадуется. Правда, кольнула мы слишком, не восхочет ли она себе таких. Но Антошка её отогнал. Пущай, и восхочет. Но он матушке прикупил серебряные заушницы с круглыми зелёными каменьями. И не только матушке. Всем подарков хватит, до да таких, которых не ни у кого-то в конопе не нету те. Речи вели сладкие, долгие. Об чём говорили, того не ведаю. Но съели трёх поросят в меду жареных и двух с хреном. Ещё гуся, начиненного кашей до да скидровыми орехами. Щуку раковыми шейками начиненную. двух осетров, которых с царского подворья привезли, а также же ушицу с терляжью, кою на запивку ставил и пробовали. Перечень съестного вышел немалый. Ели и нахваливали, что мол славно и вкусно, от чего моему сердцу стало вовсе радостно. А после даже боярин молвил, что ежель я Решу от ведьмы в иное служение пойти, То завсегда тому рады и будет. Но срок службы моей ещё не вышел, Да и думаю, что не желать мне места иного. Антошка за ухом почесал, вздохнул. Сестрица-то он ещё напишет отдельно, Малым листом, уже без снеди и золота, И иных подробностей. Сугубо по делу, ибо оно ж понятно, что ведьма, пущай, и собралась в канопень возвертаться, да кто её до царской свадьбы отпустит, особенно с царской невестой. Вот и выходит, что жить им в ките же долго, может, дольше, чем самой ведьме думается. А как тут быть? Дом большой, ему догляд надобен, и княжьи-то холопы силятся, пыжатся, да умения у них недостаточно. Прежде-то байска с маланькою за холопами приглядывали. Но ныне не гоже-то царёвым-то невестам. От радость-то великая! Фролта Матвеевич, как прознал, Три дня лежмя лежал, да сердце мацал, А после встал и ещё три дня пил беспробудно На пару со сродственником своим. Хорошо, хоть без безобразия пришлось. Ныне-то его супружница за домом приглядывает, Но тоже ведь ненадолго. Акулинка справилась бы, Она толковая, и рухавая, и рученька у ней крепкая. И вот было бы ладно, ежели б она да с младшенькую, да с матушкою и соленкой в китиш прибыли. С письмом-то Антошка им денег и пришлёт. Но захотят ли решаться? А коль нет, он вновь вздохнул. Погладил котика, пока ещё не прикаянного. Что это никто из гостей не глянулся ему к и к письму вернулся. За ведьмую князь Радожский отписал все имущество, которое Волковым причитается, а царевым указом отошли им земли и утраченные, а коль заняты те, то иные свободные, и еще золото, и торговые склады, и многое иное. А от себя князь добавил что мол сестрица единственная, егоная, без преданницы быть не могёт. То и положил ей сундук с серебряной посудой, сундук золотою и третий с каменьями драгоценными огненными. Каменья Антошка самолично переписал, как и иное всякое добро, и бахалопом княжеским доверия ему не было никакого, а Евдокима Фонесевич. Ещё похвалил, мол, так и надо, глаз да глаз. Только Антошкиных глаз для всего не хватит, и купцы вон съезжать собрались, ибо Фролу Матвеевичу царскую милостью собственный терем пожалован был. Нет, надо бы на маменьку сюда, все непременно, или хотя бы сестрицу старшенькую, а то за всем приглядывая, Антошка таким чином без кухни останется». А в городе, чтобы вы знали, ныне вовсе даже спокойственно стало. С мутьянов ходят слухи, кого боги покарали, а кого повесили тяжком, чтоб честный люд не смущать. Иных же, вставших на защиту земли родное, наградили безмерно. Даже мне пожаловали ленту жёлтую и с нею ещё ордену, но уж больно тяжеленную, хотя и красоты неописуемой. В ордену они, конечно, не поверят, а ведь и вправду жаловали. Ещё приключилось много чудес всяких. Так о в храме, что на площади стоит, сыскалась статуя, которая утраченная жрецами была, а может, даже вовсе спёртая, но явилась божественной силой. И теперьичи там жрецы новые, которые храм велели открыть, и пущать всякого, кому нужда придёт. А к иным и вовсе выходят. И жрицы те, не просто так. Оборона Козелковича нашего, жена да тёща. Антошка тихо порадовался, что его толенка Алёнка сиротою осталась. А то, мало ли, от тёщи всякой подлости ожидать можно. С неё станется и жрицую оказаться. «И бають!» будто бы дочка Козелковича, которая хворая была, а потом поздоровела ведьминой силой, та вовсе богини воплощение. И люди с того подурели бы, когда пне Свеи, которой к девице этое никого близко не пущают, а старший и вовсе пожениться собрался, когда та подрастет. Свея даже самую малость жаль было. Живой же человек, а тут богиня или там воплощение. кто их разберёт-то. Но главное, с обычной бабой, ежели чего и поспорить можно, а с богиней как? Нет. Чем больше Антошка думал, тем сильнее убеждался, что судьба его — Аленка, девица простая, обыкновенная и уже тем распрекрасная. Он бы и написал так, чтоб знала. Собирался даже. Но за окном что-то бухнуло, и раздался бодрый девичий голос. «Ведьма клятая! Выходи сражаться!» Антошка глаза прикрыл и выдохнул. «Опять! Вот же ж не имется им!» А после высунулся в окошко и громко, чтоб все слышали, заорал. «Нету больше царевичей! Нету! Всех роздали!» «Совсем всех?» — уточнила неизвестная девица. «Совсем!» — отозвался Антошка и, глянувши на растянувшегося поверх исписанных листов каприза, добавил. «Котики вот остались!» «А что? Котики чей? Царевичей не хуже будут!» Конец книги. Книгу читала Ирина Арифьева. Москва. Май 2022 года.